Глава 33. Бушлат от Армании. Смотри, Эндрю, говоря уже с хрипотцой видно, простуду начинала давать о себе знать. Мне удалось восстановить СМС. Когда все получилось, счастливый Эндрю, что ему тоже удалось быть полезным, нашел Алексея, и они договорились встретиться в штабе после ужина на совещании. Необходимо было все обсудить. Но шеф где-то потерялась, а Матильда пошла еще раз к хозяину с просьбой о замене кольца. После трагической смерти своей новой сумки обмен кольца стал ее навязчивой идеей, так что совещание проводилось в вырезанном составе. — Так вот, — продолжал Эндрю, — покойный последний месяц получала СМС с угрозами. — Вот я здесь тебе написал на листочке. Эндрю протянул бумажку Алексею. Она была исписана корявым, почти детским почерком. — Это писала собака? — спросил Алексей, пытаясь разобрать каракули. — Я просто отвык уже писать. Гаджеты убивают почерк. — покраснел Эндрю, пытаясь оправдаться. — Так, ты умрешь. Тварь, такие должны умереть. И последнее в день рождения. — О, здесь уже конкретика, — рассуждал Алексей почему же наш блогер не пожаловалась мужу? Странно. Я думаю, дело в первом СМС, сказал Эндрю. Оно на другой стороне. А вот это интересно, усмехнулся Алексей. Знаешь, я внимательно изучил ее instagram Марго очень любила выставлять себя во сне. Иногда фото, иногда видео. Так вот, ракурс всегда одинаковый. Тут два варианта. Либо она ставила телефон на запись, но это не так удобно. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что на ноуте стоит такая программа. И если это так, она могла записывать автоматически и ту ночь тоже. В общем, мне надо посмотреть ее ноут. «Ты знаешь», — сказал Алексей, — «я попытаюсь это устроить». В этот момент в штаб зашла Мотя. У нее на пальце красовался новый бинт. Доктор все-таки помог ей. Правда, видимо, делал он это нечасто. Или самоличность пациентки давила на него. Сделал он перевязку не очень красиво. «Ну что?» – спросили ее в один голос Эндрю и Алексей. «Ничего», – вздохнула Мотя. «Виктор по-прежнему при виде меня говорит сгинь. Толян, правда, утверждает, что он просто не проспался. И предлагает подождать до утра. Я же думаю, это потому, что он телец и очень упрямый». Плюс ко всему охранник выдвинул версию, что его что-то смущает в моей внешности. Так что мы решили, что завтра поступим хитрее. Я спрячусь за Толяна и оттуда озвучу свою просьбу. — Гениальный план, — сказал Алексей. — Думаешь, — спросила Мотя. — Уверен, — поддержал ее старший товарищ, еле сдерживая смех. — Он обязательно сработает. В этот момент в комнату ввалилась Зинка. Именно ввалилась потому что казалось, что ходить она не может. В желтом дождевике девушка встала у двери и молчала. — Шеф, ты нас затопишь, — сказала Моти и показала лужу, образовавшуюся вокруг Зинки. — Ты что, шла через дорогу? Ее же закрыли, охрана даже врача не выпустила. Он остался здесь ночевать. Говорят, шторм. — Кстати, про врача, — вспомнила Матильда и начала оглядываться. Он надоел мне со своей курткой. Верните, верните. Словно она у него армани какая-нибудь. Кстати, знаете, а доктор-то наш сидел, жалостливо сказала Моти. В России как-то принято жалеть сидевших. Не бояться, не презирать, а именно жалеть. Только у русского народа могла родиться пословица «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Наверное, это потому, что у русского народа в крови память о миллионах невинно репрессированных и Моти объявила об этом факте с искренней жалостью к человеку. — Он сам тебе поведал о своем темном прошлом, — поинтересовался Алексей. — Полагаю, что он увидел в тебе родственную душу. — Нет, я сама догадалась, — похвасталась Матильда. — Я как-то с одним сидевшим встречалась. Сказав это, она посмотрела испуганно на него, понимая, что ляпнула лишнего, но отступать уже было некуда, поэтому Мотя продолжила. Так вот, у него наколка в виде кольца на пальце, церковь с куполами. Это тюремный обычай Он стесняется своего прошлого, поэтому сверху у него надета золотая печатка. Ей он старается перекрыть факт своего прошлого. Да, и еще он пьет по привычке очень крепкий чай, что называется чиферит. «Мотя, мне стало страшно», — сказал Алексей. «А вы точно сами зону не топтали?» Пока не обменивались колкостями. Зинка сняла дождевик. Под желтым плащом была надета кожаная куртка. Рукав у нее оторвался, молния разошлась посередине. И тоже, несмотря на дождевик, была насквозь мокрая. Вытащив из-под куртки папку в непромокаемом пакете, Зинка молча отдала документы Алексею и без сил уселась прямо на пол. — С тобой все в порядке? — спросил он бегло, просматривая бумаги в папке. — У тебя такой вид, будто ты дралась за эти документы. Причем с собаками, — добавила улыбающаяся Мотя. — У тебя клок вырван, посмотри на джинсы. Но Зинка не отвечала. Она сидела и плакала. Тихо, без надрыва. Просто слезы текли по щекам. Словно силы кончились настолько, что даже плакать было тяжело. — А действительно, — еле шевеля языком, — сказала неожиданно Зинка. — Не слишком ли дорожит доктор своим бушлатом?